Лезвие пронзило кожу и трахею, заставив меня захрипеть от боли пуще прежнего. Я выкатил от о г н и глаза, но из горла не д о н е с л о с ь ни звука, даже слабый стон заглох. Лишь бульканье крови и дикая просто дьявольская боль. Перед глазами потемнело. Я не мог дышать, накатила паника. хотелось дернуться, вскочить и бежать куда глаза глядят, но тело о н е м е л о яркие вспышки перед глазами и умиротворение. Что? Почему? Я не сразу понял, что происходит, а еще больше удивился тому, что могу здраво мыслить. Боль не отпускала, но каким-то образом она ушла на задворки сознания, оставив передо мной лишь смутный облик врага. Что давил на оружие все сильнее, маг жизни и смерти. Слова, сказанные Идой до того, как ее убили, резанули слух, хотя в живую я их и не услышал. Или же не убили? Мертва ли моя наставница? Где ее призрак? Растворился в темной магии меча, или же Чупакабра высосал из нее жизнь? Теперь я понимаю, почему его так назвал. Не надо сказать, это совершенно не смешно. Хватит! произнес я не своим голосом. Он стал увереннее и тверже, несмотря на то, что секунду назад я был на грани смерти. Схватив черный клинок костяной рукой, вырвал его из горла и ударил о ш а л е в ш е г о от такого поворота противника. Он отлетел назад и с трудом приземлился на ноги, тут же вскинув оружие, чтобы броситься в бой. Но к тому моменту я уже стоял перед ним. Ты жалок, Сема, спокойно сказал я, глядя тому прямо в глаза. Я дал тебе шанс, хотел все исправить и помочь, но ты сам от всего отказался. Да кто ты такой? Прохрипел он со злостью и удивлением одновременно. Я чувствовал, как кожа на груди и шее стягивается. Раны заживали, хотя я не понимал, что послужило катализатором регенерации. Впрочем, разве это должно меня волновать? Матвей Волков, хмыкнул я в ответ. Маг жизни. После чего бросился в бой. В мгновение ока, оказавшись рядом с врагом, из правой ладони вырвался костяной коготь, устремившийся в живот врага. Но тот в последний момент успел уйти в сторону, и мне удалось распороть лишь его одежду. Чупакабра отскочил влево, отмахнувшись мечом. Я же вскинул перед лицом коготь, и лезвие выбило из него искры, но до меня не достало, выбросив вперед руку. ударил противника воздушным импульсом, отбросив его еще на несколько метров. Обескураженный парень мотнул головой, приходя в себя, а я вновь оказался поблизости. И тогда коготь прошил его насквозь, в ы р в а в ш и с ь за спиной. Кровь снова брызнула на траву, а Семен поднял на меня непонимающие глаза. Как? выдавил он из себя. Пятая стихия, просто ответил я. Ты бы знал, если б подготовился. Но стоило мне закончить, как он запрокинул голову и рассмеялся, резво отскочил назад, оставив на когте алый след, и шагнул в темное ничто. Не так быстро, Волков, насмехался он надо мной, но я почувствовал, что с ним что-то не так. Думаешь, что ты умнее? Его голос менялся, становился грубее, а тембр снижался. Послышался хруст и что-то подобное чавканью, а через несколько мгновений ко мне обратился совершенно иной человек. Да и человек ли он был вообще? Я никогда не сдаюсь волков. И в следующий миг из мрака на меня бросилось нечто невообразимое, сверкнула сталь. Я рефлекторно подставил коготь и отскочил назад, но противник уже атаковал. Он вырос и раздулся в плечах, громадный рыцарь в х и т и н о в ы х доспехах. Почему я так подумал? Да просто шлем у него напоминал жвалы какого-то насекомого. Чупакабра стал намного быстрее. Я с трудом уклонялся от его выпадов, оборонялся и лишь изредка мог наносить удары в ответ. Теперь у Рогатого рыцаря была пара мечей, которыми он ловко орудовал, стараясь как можно быстрее выбить меня из сил и прикончить. Однако я не собирался так просто сдаваться. Он теснил меня, но вместе с этим никак не мог пробить защиту. Ты не понимаешь, – ревел Семен, – они всех уничтожат. Бред! о г р ы з а л с я я в ответ, когда отскакивал от нового выпада. Еще не поздно все исправить. Никогда они этого не сделают. Система прогнила насквозь. Тогда надо вырезать гниль. Именно этим я и занимаюсь. Он к р у т а нулся на месте, выставив мечи по сторонам, и мне пришлось отступить. Ты же видел их наглые рожи. И каждая из них получила по заслугам, кричал в ответ. Но не все такие. Мне лучше знать, идиот. Это я уже прошептал, так как спорить с ним не было никакого смысла. Меня изгнали, предали. Каждое новое слово сопровождалось взмахом меча. Подставили и желали убить. Рыцарь остановился и чуть склонил голову набок. А теперь, как видишь, никто не осмелится бросить мне вызов. Меч превратил тебя в монстра, выпалил я. в з г л я н и правде в лицо. И это мне говоришь ты? Он расхохотался и снова принялся размахивать оружием, тесня меня куда-то в тьму. Мак, управляющий жизнью, тот, чье тело уже изменилось. Да ты такой же, как и я. Слышишь, Волков, ты не истинный, ты лишний. Тяжелый удар ноги пришелся мне точно в грудь. Я отлетел назад и в з р в а л землю при падении. А когда попытался встать, то на меня обрушился еще один удар. Боль вновь пронзила тело. Ребра, судя по всему, треснули, а сверху возвышался смеющийся противник. Нет, Волков, это ты жалок. Такой талант, такие способности и все к а т у п под... о т но закончить фразу ему не удалось. Внезапно его тело зашло с ь мелкой дрожью. Он запрокинул голову, а руки раскинул по сторонам. Мечи упали на землю. Из груди врага послышался сдавленный хрип, а вместе с ним я услышал в голове д о ж у т и знакомый голос: "Матвей, я долго его не удержу". Айка, ну что она вытворяет? Тут же за спиной противника послышался злобный р ы к а через мгновение передо мной из темноты вынырнул Брай, вцепившись в х и т и н о в у ю ногу. Я не ожидал от пса такого проворства, но он рвал пластины на бедре и голени рыцаря вместе с кусками мяса, отбрасывая их в сторону. Сейчас! Резво вскочив на ноги, ударил чупакабру как тем снизу вверх. Пробив голову насквозь, он дрогнул в последний раз, после чего его руки безвольно повисли, а тело упало и рухнуло на спину.